Эпизод восьмой Веринея нервно выдохнула. «Ладно, Бринер, я отдам тебе эфир из моего могильного камня. Это единственный способ тебя усилить и спастись. Я не хочу умирать, а ты вообще не имеешь на это права. Ты избранный. Ты должен найти скрытую угрозу, как сказал Феофан. Ты должен всех спасти, хоть я тебя и ненавижу». Она сжала амулет в кулаке. Затем прошептала заклинание, сначала на незнакомом мне языке, а потом уже добавила «тихо», почти не слышно: «Воля мертвых, подари моему телу несокрушимость пути Ареба, возвеличь меня, пусть внутри себя я превращусь в воинство великих личий и кровавых ведьм, пусть и мрака подарят мне силы». Камень в ее кулаке вспыхнул с зелеными лучами, просочившись даже сквозь пальцы — и озарив яму. Но кто бы подумал, что я с нетерпением буду ждать, когда какая-то некромантка одарит меня силой от другой некромантки, с которой я когда-то враждовал и которая служила моему главному врагу в те старые времена. Его звали Волод Чернобог, но о нем я сейчас вспоминать не хотел. Когда света Тореба погас, Веренея разжала кулак и показала мне побелевший камень. «Все, я его распечатала. Он готов к передаче чистого эфира». Пока она возилась с камнем, мой мозг успел просчитать все варианты дальнейших событий, от самых мрачных до самых занятных. Если Веренея собиралась передать мне эфир, как это делали раньше жрицы в источниках, через секс, то это произойдет прямо тут, в яме. Быстрый перепихон, на не ритуал, как со жрицами, с музыкой, огромным ложем и благовониями. «Для выживания я был готов и на такое, но вот что насчет самой веренее. Она, оценивающе на меня, посмотрела, будто примиряясь к моему телу. «Ну, все, я готова. А ты?» «Готов, если другого метода нет». Я покосился на туннеле мембрану-перегородку, истекающую слизью. «Придется сделать это по-быстрому, раз уж ты...» «Тогда приготовь руку». «Перебила она меня». «Так будет быстрее». Я уставился на Веринею. «Руку?» Потом добавил зачем-то. «Поверь, я и без руки справлюсь». «Ты глухой, Алекс? Мне нужна лишь твоя рука. Разве я не говорила, как проходит передача эфира?» «Нет, ты только сказала, что мне понравится». Она мрачно глянула на меня и пояснила. «Это черный юмор, дурак. Шутка некроманта. Возможно, неудачная». Девушка вдруг замерла и сощурилась. «А ты о чем подумал, извращенец?» «Ни о чем я не думал. Просто передай мне эфир. У нас мало времени». «На самом деле, я чуть не ударил себя по лбу». «Вот придурок! И после этого ты называешь себя великим магом из прошлого?» Веренея подошла ко мне и взяла за левую руку. Затем быстро расстегнула пуговицы на манжете моей рубашки и задрала рукав до самого локтя. На ее тонких бледных пальцах опять зазеленели ногти. Девушка нежно обхватила мне запястье. Но нежность некроманта — это совсем не то, что доставляет удовольствие. Итак, начнем. Так как я некромант, то передача эфира происходит по всем законам некромантии Эреба через умершвление. Она стиснула мое запястье сильнее. Нежности уже не было. Мне хватит части твоего тела. «Рука вполне подойдет. Как только она станет мертвой, то я заберу ее у тебя и...» «Ты собираешься отрезать мне руку?» — опешил я. «А ты предлагаешь отрезать тебе что-то другое?» — парировала она. Я поморщился. Редко какая женщина могла выбить меня из колеи, но увереннее это получилось. «С чувством юмора у тебя действительно паршиво». «А я не шучу». Девушка посмотрела мне в глаза. За руку, кстати, не волнуйся. Я заберу у тебя лишь мертвую проекцию, а потом скормлю ее своему псу». Я аж прокашлялся. «Ну вот, приехали». Предсказание Эсфирь сбывалось самым нелепым образом. Причем не то, какое бы мне хотелось. Вместо осколки будущего говорят, что ты с ней переспишь. Сбылось, она отрубит тебе руку и скормит своей собаке по кличке Мертвая голова. «Насмешка судьбы». Прямо обхохочешься Но с другой стороны, несбывшиеся предсказания эсфирь ведь никуда не делись. Они повисли надо мной, не давая о себе забыть. Как нож гильотины, который все равно опустится на шею. Не сейчас, так потом. Послезавтра ведь еще не закончилось. Ну а сейчас рука так рука. «Ладно, давай», — согласился я. «Резона убивать меня у Веренеи не было, а без руки я буду так себе боец, и она это тоже понимала, так что вряд ли собиралась лишить меня части тела, просто чтобы поглумиться. Ее жизнь сейчас зависела от моей. Хотя я впервые слышал, чтобы некроманты использовали подобные методы». «Это секрет ведьмы с вороньем крылом», — пояснила Веренея. «Надеюсь, ты никому не разболтаешь, а то скормлю тебя мертвой голове целиком». У ее ног снова появилась уже знакомая зверюга с голым собачьим черепом и голодным оскалом. «Хороший песик, скоро кушать!» Промурлыкала некромантка, будто забыв, что если мы еще немного помедлим, то сдохнем всей нашей дружной компанией. У нас оставалось не больше трех-четырех минут. Мертвая голова рыкнул, облизнулся с зеленым полупрозрачным языком, и уставился на свою хозяйку в ожидании подачки. Но ну, а Веринея принялась играться с моей несчастной левой рукой. Сначала помассировала ее от ладони до локтя, затем дыхнула на нее ледяным потоком, будто делала анестезию, после чего прошептала что-то про волю мертвых, а потом с ее пальцев сорвались зеленые искры. Они осыпали мне кожу на руке, почти моментально сделав ее мертвой, как у трупа, серо-зеленоватого оттенка. Ниже локтя все онемело. Потом рука стала похожа на сгусток тумана, лишь с руки. Мелкие клубы мертвого зеленого марева исходили от нее и рассеивались в воздухе. «Положи руку на камень», — попросила девушка. «Расслабься». С хладнокровием мясника она взяла из сумки топор и примерилась к моей несчастной конечности. Казалось, некромантка проверяет мою волю, наблюдая, испугаюсь ли я, но ну, а сам я думал о том, что даже без руки пришибу эту любительницу черного юмора, если она сделает что-то не так. Ей из этой ямы все равно от меня никуда не деться. Она тоже это понимала, поэтому еще раз сказала — «Алекс, я не идиотка, чтобы лишать руки единственного человека, который может меня спасти. И не только меня, но и весь город, и весь мир. Ты рискнул жизнью и прыгнул за мной в яму, и я очень...» Без предупреждения она рубанула мне по руке, точно по запястью. Прозвучал глухой удар, и рука была отрублена. Точнее, ее мертвая проекция. То, что происходило сейчас с моей настоящей рукой, я не видел. Все поглотила зеленая дымка, но менее не прошло. Девушка быстро смахнула туман в сторону. Тогда мне и открылась странная картина. Моя настоящая рука так и осталась лежать на камне, невредимая и живая, а зеленая отрубленная проекция поднялась чуть выше над ней и зависла в воздухе. Это была ладонь со скрюченными пальцами, замершими будто в предсмертной агонии. Крови не было, просто отмершая часть тела, будто состоящая из зеленого морока. Зрелище терпимое, но неприятное. Все же некроманты мутные ребята, и методы у них сомнительные, а про чувство юмора я вообще молчу. «Ну как, не больно, сударь?» Невинно поинтересовалась девушка, сделав акцент на слове «сударь». Она тоже неплохо умела иронизировать. А еще ей понравилось отрубать мне руку. Да ей волю, она бы меня на куски покромсала за свою прапрабабку. Да и топоры это хрупкое создание действительно любила. Веренее, будто забыла, что мы вообще-то тут жизни спасаем, а не развлекаемся по-некромански. Больно, кстати, не было». Но у меня заныла вся левая сторона тела и осталось неприятное ощущение холода. Бывало и получше. Я сжал и разжал левый кулак, проверяя, как работают пальцы. Девушка бросила топорник Романта обратно в сумку и взяла мою отрубленную проекцию руки. Причем за средний палец. Очень символично. Кушать! объявила Веренея и бросила мертвую руку своей собаке, уже раскрывшей пасть. Пес в два живка проглотил подачку, облизнулся и растворился в черной дымке. Вот так просто некромантка сделала все, как предсказывала эсфирь. Отхреначила мне руку, рубанув быстро и профессионально, будто разделывала свинью, а потом скормила своему зверю. И ведь сколько ей лет? Не больше двадцати. Настоящее исчадие, не лучше своей прапрабабки». «Я бы уже спросил, как Веренея умудрилась стать гражданкой нашей страны с такой-то родственницей в анамнезе, но у меня не нашлось на это времени». «Ну а теперь...» Девушка сняла с себя амулет с побелевшим камнем. «Забери мой эфир. Он должен тебя принять, как будто ты тоже некромант. Жаль, это не повлияет на то, чтобы пользоваться нашим оружием». Девушка торопливо надела мне на шею могильный камень и шагнула назад. Это тебе точно понравится». Тут она оказалась права. Стоило амулету коснуться моей кожи, как из камня появился поток белого эфира. Его было так много, что меня окутало молочным туманом с ног до головы. Он впитался в кожу за считанные секунды и наполнил меня энергией. По телу разлился приятный жар вместе с волной мороза. Ощущение, что в меня залили крупную порцию расслабляющего вина и при этом вбили в тело сотню сосулек. Резерв пополнился, наверное, процентов на 10 сразу, и этого должно было хватить на довольно серьезную атаку первого ранга, на увеличение скорости и пару базовых навыков Сидарха. Но самое главное, я мог использовать свойства призрака проходить через объекты. «Правда, на начальном ранге мне бы не дались ни камни, ни дерева, ни стекло, ни земля, но живую перегородку в туннеле я смог бы преодолеть. В этом не было почти никаких сомнений». Веринея осторожно положила ладонь мне на плечо. «Ну как, теперь ты сможешь выйти наружу?» Я задрал голову и глянул на верхнюю преграду из зеркальных нитей, которая отделяла нас от города. Туда мне выход был закрыт. Во-первых, не хотелось демонстрировать силу призрака всем подряд, а во-вторых, я бы все равно не прошел через зеркальную преграду. Магия Сидарха была самой великой силой, какую я знал, но была у нее и одна уязвимость — чистые зеркала. Призраки не могли через них проходить. По крайней мере, сидархи, достигшие даже предпоследнего ранга. Что было при получении последнего наивысшего ранга, я не знал, потому что никто и никогда его не получал, а мне вообще до него сейчас было далеко. В эту минуту мне удалось распечатать для себя некоторые возможности лишь первого ранга из 13. и то не все. Ну и в-третьих, при пробуждении червоточины я уловил крохи чистого эфира, а значит, в этой яме могло быть еще больше, и надо было проверить. Нет, я отправлюсь дальше в туннель ответил я. «Наверх не пойду. Даже если выйду наружу, то тебя вытащить не получится». «Зато ты спасешься сам», сразу возразила Веринея. Она не боялась смерти. «Уходи наверх немедленно! Это приказ! Исследовать проснувшуюся червоточину опасно! Лучше найти спящую!» Но я сделал ровно наоборот. Направился внутрь туннеля. «Приказывать будете любителям сказок Феофана, госпожа Воронина». «Не сказок, а сказаний!» Бросила мне в спину веренея. «А ты сошел с ума! Червоточина скоро откроется, у тебя нет оружия, и мы не знаем, что там!» «Ну вот и узнаю». Я подошел к перегородке и внимательно осмотрел, но тыкать в нее камнями и проверять не стал. Был уверен, что это сделает только хуже. Перегородка была живой и выглядела как мембрана, а значит, могла среагировать на любое воздействие. Лучше ее не тревожить, чтобы не спровоцировать немедленное открытие червоточины. Так подсказала интуиция, а она редко меня подводила. Веренея подошла и встала рядом, держа кистень наготове, будто снова собиралась двинуть им по моей голове. «Ты всегда такой умный, Бринер? «Мы в Ордене ждали тебя не для того, чтобы ты сразу пошел на смерть. Кому нужен мертвец?» «С каких пор некроманта мне нужен мертвец?» Я улыбнулся, чтобы хоть как-то ее успокоить, потому что ситуация все же была паршивая. «Черный юмор тебе не дается», — бросила девушка. «Ты идиот! Избранный идиот!» Феофана таком не предупреждал!» «Она опять меня ненавидела!» Ситуация уже давно вышла из-под ее контроля, а это ей не нравилось. «Успокойся», — уже серьезно сказал я, приглушая голос. Мой взгляд переместился на ее изящное шипастое оружие. «И держи наготове свою игрушку. И призови собаку, пусть охраняет. Не все же ей мертвечину жрать». Я подошел ближе к перегородке и приложил костяшки кулаков друг к другу, держа локти параллельно земле. Сила Сидарха откликнулась сразу. «О, воля мертвых!» Выдохнула позади меня Веринея. «Ты почти не видим!» Мое тело стало полупрозрачным, превратившись в призрака. Причем призрачной стала и одежда, а еще оружие и все, что на мне было. Девушка вдруг шагнула ближе и опять достала нож. «Можно?» «Только быстро!» Разрешил я, уже понимая, что ей надо. Она приблизила клинок ножа к моей груди и медленно начала пронзать мое тело. Настолько медленно и аккуратно, что я не выдержал, обхватил ладонь вереней вместе с рукоятью ножа и быстро вонзил его себе в грудь до упора. Убедилась? Некромантка подняла на меня глаза. Мы стояли в полумраке туннеля, Обычная девушка из плоти и крови, а рядом живой призрак. Наши тела почти соприкасались, а из меня еще и нож торчал. Зрелище, конечно, интересное. Хотя если бы клинок этого ножа был сделан из дерева, то я бы уже кровью истек. Без нужного объема силы мое тело сейчас бы не справилось с такими материями. Невероятно, прошептала Веринея. Она вынула нож из моей груди и отошла назад. «Значит, тебя невозможно убить, пока ты в таком виде?» Я не ответил, потому что это был сложный вопрос. Тут имелось много нюансов, о которых сейчас не хотелось говорить. Эта некромантка и без того слишком много обо мне узнала. «Ну все, держи на готове оружие», — попрощался я. «И передавай привет Феофану». Язвить в ответ она не стала. Слишком опасной была ситуация, даже для черного юмора. Да, это случилось. Я коснулся перегородки, хотя не совсем. Это нельзя было назвать касанием, потому что мое живое тело никак не контактировало с объектом из-за состояния призрака. Преграда даже не среагировала на то, что моя ладонь полностью проникла сквозь него. «Алекс, осторожнее!» Услышал я позади шепот Веренеи и полностью шагнул через преграду. Ничего не случилось. Ни вселенского взрыва, ни чьей-то атаки, ни удушья, ничего-то еще. За живой мембраной был точно такой же туннель, увитый по стенам радужными нитями и уходящий вниз под наклоном, будто на нора гигантского червя. Нити источали тусклый свет хотя в состоянии призрака мое зрение могло отлично видеть и в кромешной темноте. Приготовив кинжал, я осторожно двинулся дальше. Шел бесшумно, мое тело сейчас почти не имело веса, зато в бою могло выдавать огромную мощь удара. Через минуту я увидел, что впереди все заполонил густой молочный туман, ничего не разглядеть, но мне было плевать. Сердце возликовало, забарабанив в груди, и у меня невольно вырвалось. «Ого, это я удачно зашел!» Я шагнул прямо в туман. Стоило его частицам соприкоснуться с моей кожей, как та начала жадно впитывать его, как губка. Это был эфир. Кристально, чистый, мать его, эфир! Тот, который я так хотел получить хоть откуда-нибудь. Это значило, что мое чутье меня не подвело, и решение проверить туннель было верным. Пока, правда, оставалось неясным, что за источник источает эфир. Зато моему истощенному организму было плевать, откуда что взялось. Он был в эйфории. Тело так резко принялось поглощать магическую энергию, что мне пришлось усесться на пол в особую позу мага, чтобы распределить волну сил и не свалиться в обморок. Правая нога на левое бедро, левая нога на правое. Ладони раскрыть и выставить вперед. Это была поза из магической йоги, одна из силовых асан мага-сидарха. В придачу ее подкрепляла и особая дыхательная техника, Она позволяла расширять резерв мага для пополнения силой. Наверняка странное было зрелище. Человек зашел в опасный и неизвестный туннель, уселся в позу медитации и с умиротворением стал закачивать в себя силу. На самом деле не с умиротворением. Я каждую секунду был на чеку, вслушивался в звуки, считывал движения воздуха, изменения его температуры и собственные реакции. Того, что туннель опасный и неизвестный, даже наличие эфира не меняло. А он, кстати, все не заканчивался. Я ощущал, что меня наполняет все большей энергией, хотя, чтобы насытить мой резерв даже наполовину, не хватило бы и сотни таких запасов. Внезапно туннель вздрогнул. Вдалеке затрещало, а несколько радужных нитей лопнули прямо в стенах. Туман эфира заклубился, собираясь в плотные облака. Я быстро поднялся и начал продвигаться дальше, заодно собирая ладонью эфир, что попадался на пути. Мое тело поглощало магическую энергию жадно и быстро, требуя еще. А темный коридор продолжало слегка потряхивать. Он выбрасывал клубы эфира из стен, потолка и пола, так что мой резерв пополнялся прямо на ходу. Туннель сужался, и эфир в итоге начал заканчиваться. Мое тело вобрало в себя почти все, что тут было. Пройдя около 100 метров вглубь туннеля, я услышал, как в дрожащем коридоре прозвучал гул, далекий рок от чего-то неизвестного. Я остановился. Пришло время попробовать кое-какой базовый навык. На это тратилось много энергии, но эфира во мне сейчас было довольно много, а навык стоил того, особенно когда надо было провести разведку. Да и соскучился я по той технике, которую собирался применить. Я остановился и опустил правую руку вниз, очертил ладонью круг и толкнул воздух вперед. Кольцо с крылатым котом блеснуло, оповещая, что готово к работе. А потом из моей правой ладони вырвался фантом. Призрачный крылатый кот, совсем небольшой и юркий. По классификации призраков он был разведчиком. Этого фантома я получил еще в детстве, и он всегда был со мной. Его звали Абубакар, что значило «благородный». При нашем сращивании он сам придумал себе имя, и я его принял хотя от благородства он был далек, как ни одно другое привидение, потому что у него имелось две любимые фразы — «оргазм, ёпт» и «шпили Уилли». Привидение обладало паршивым характером. Это был мнительный брюзга, разговаривающий не просто как сапожник, а как сапожник с юмором ниже пояса, и это не сапоги. Пошлые шуточки, ворчание и закатывание глаз — вечное состояние моего фантома-разведчика. Причем вечная не фигура речи, привидение было навечно ко мне привязано. К тому же он был меркантильным засранцем. Даже во время разведки он всегда искал не только к чему бы придраться и кого бы склеить, но еще и чем поживиться, а при виде золота у него сносило крышу. А еще он мысленно сочинял любовный роман. Похоже, это была невыносимая тяга к творчеству. Короче говоря, сплошные минусы. Но один плюс перевешивал все. Вообще все. В разведке моему фантому не было равных. «Иди, Абубакар», — шепнул я. «Проверь доложи». «А надо?» — поинтересовался он глубоким утробным басом, будто это не кот, а лев. «Зачем нам эти шпили выли?» и вообще у меня лапки, если ты не заметил». Он потянулся и выпустил железные когти. Это единственное, что он мог использовать, чтобы воздействовать на окружающий мир. Причем многие фантомы боялись железа, а бу нет. Кот втянул когти обратно и скептически глянул на меня, намекая, что лучше бы нам уйти, а не лезть непонятно куда. Абубакар, кстати, даже не удивился новому виду своего хозяина. А нет, удивился. Оглядев меня, кот закатил прозрачные глаза и вздохнул. «Ну и где твое тело? Зачем ты напялил на себя эту тушку? Малолетний, слабый. Тебе подкачаться бы хозяин». «Потом обсудим, Абу». Оборвал я его. «Времени мало. Чуешь, туннель трясется. Проверь что то и доложи». «У тебя минута». Мне и самому хотелось с ним все обсудить, хотя Абубакар вряд ли видел того коедина, который выдавал себя за меня. Тот хоть и носил мое кольцо, но из-за вечной печати блокады лишился магии, а значит, не мог призвать фантома. А из этого выходило, что Абубакар последний раз видел меня сто лет назад, когда мне было 25, и когда я собирался получить последний тринадцатый ранг. «Потом так потом». Кот фыркнул, но приказа ослушаться не мог. «Лучше бы послушал мою 116-ю главу. Там такая постельная сцена. Ну просто оргазм, ёпт!» Прогудел он и понесся вдоль по туннелю, исчезая на глазах. Я же продолжил исследовать коридор. Туннель потряхивала, моё тело уже не вбирало в себя эфир, потому что не осталось больше ничего. Через полминуты передо мной возник Абубакар. Вид у него был кислый. «Все плохо, хозяин. Золотишка нет, врагов нет, уныло. Но тебе все равно придется делать шпили-уили с этим туннелем. Дальше хода нет. Точнее, есть, но без тебя мне не пройти. Там перегородка, живая, мембрана». «Одна?» «А тебе мало?» Закатил глаза Абубакар. «И дрожь усиливается так, что меня укачивает, и дальше воздух холодный». Он поморщился. «Не советую соваться. Простудимся же. Потом сопли будут до колена. Оно нам надо?» Я прислушался к звукам в глубине туннеля. «Значит, дальше еще одна перегородка. Ты все тщательно проверил?» Фантом даже выгнулся и зашипел, оскорбившись до глубины души. У него шерсть дыбом стала. «А я похож на того, кто не проверил бы?» «Ты посмотри в мои честные глаза. Было б там золотишко, алмазы там, рубины, изумруды, в конце концов. Вот это был бы оргазм! А так, зря в разведку сходил. Будет тебе золотишко, Абу, успеем еще». Я выставил вперед правую руку и призвал разведчика обратно. Фантома вобрала в ладонь, кольцо на пальце блеснуло, но ну а я уже соображал, что может быть за следующей перегородкой. Если снова эфир, то это будет сейчас для меня дороже любого золота. Абубакар передал мне несколько картинок из памяти о том, что видел. Я прикрыл глаза, быстро погружаясь в его память. Ничего нового не увидел, те же стены, увитые радужными нитями, кое-где туманные клубы эфира и тупик в виде живой мембраны, точно такой же, какую я уже проходил. Действительно уныло, но это пока. Чутье говорило, что это лишь предбанник тому, что скрывает этот туннель. С другой стороны, это был хороший предбанник». Я успел неплохо наполнить резерв эфиром, и теперь даже смогу кинжал Трайкурова использовать поэффективнее. Пройдя по туннелю дальше, я дособирал последние туманные клубы эфира и уткнулся в тупик. Точнее, в перегородку. Она пузырилась, подрагивала и спускала прозрачную слизь. Здесь было заметно холоднее, чем в начале туннеля. Стены и пол продолжало немного трясти, Кое-где лопались нити. «Ладно, посмотрим, что дальше», — сказал я себе мысленно, чтобы не нарушать тишину. Моя ладонь коснулась перегородки, медленно прошла сквозь нее. И кожу тут же окатило теплым воздухом. Там за перегородкой было что-то другое, не туннель и не эфир. Это ощущалось кожей ладони. Движение воздуха действовало на нее иначе, да и чутье Сидарха сложно было обмануть. За мембраной меня ждало открытое пространство, настолько открытое, что по нему гулял ветер.